Мистер Уайтман все же подмигнул мне, а доктор Уайт пробормолтал себе под нос что-то неразборчивое, в чем можно было разобрать слова «бабы» и пунктуальность. Рядом с доктором Уайтом, как всегда, стоял маленький светловолосый мальчик-привидение Роберт, который, кажется, был единственным, кто был рад меня видеть, и сияюще улыбался. Роберт был сыном доктора, в семилетнем возрасте, утонувший в бассейне и с тех пор, как привидение ни на шаг не отходило от него. Кроме меня, естественно, никто не мог его видеть, А так как доктор Уайт постоянно был рядом, я никак не могла нормально поговорить с ним, чтобы, например, выяснить, почему он все еще блуждает по земле. Гедеон, со скрещенными на груди руками облокотился на одной из украшенных искусственной резьбой стен. Его взгляд только коротко скользнул по мне и остановился на кексах на подносе миссис Дженкинс. Я понадеялась, что его желудок бурчит точно так же громко, как и мой. Ксимериус протеснулся в зал еще до меня и с признанием огляделся. — Черт подери, — признался он, — неплоха хибарка. Он прошелся по помещению, разглядывая искусственную резьбу, которой я тоже не могла налюбоваться. Особенно по душе мне была русалка, плавающая над диваном. Каждая чешуйка у нее была тщательно обработана, а плавники переливали всеми оттенками синего и лазуревого. Но свое название зал получил из-за гигантского дракона, извивающегося между люстрами на высоком потолке и выглядевшего как живым. как будто он в любой момент мог расправить крылья и просто так улететь. к Семериуса, мальчик привидении изумленно распахнул глаза и спрятался за ногами доктора Уайта. Мне хотелось сказать ему, он тебе ничего не сделает, он только хочет поиграть, в надежде, что так и есть. Но разговаривать с привидениями и демоном в помещении, полным людей, которые не видели и не слышали ни того, ни другого, было бы сверхом неосмотрительности. «Я посмотрю, что смогу найти в кухне еще найти съеснова, сказала миссис Дженкинс. «Ваш рабочий день уже давно закончился, миссис Дженкинс», заметил Фальдевиллер. «В последнее время вы делаете много сверхурочных». «Да, идите-ка домой», грубо указал ей доктор Уайт. «Здесь никто не умрет с голову». «Умрет. Я». И я была уверена, что Гедеон только что подумал то же самое. Когда наши взгляды встретились, он улыбнулся.